Наша антология Андрей Сергеев Летние строфы Под луной столбинели до неба голые сосны Птицы не уставали монетки в воде толочь Отшатываясь от заборов пьяные пели косно спешили со станции люди и пропадали в ночь Да ближние звезды тянулась белого лая тропинка Свет на соседних дачах падал желтел и чах а я играл в тихомолку кукольным словом нинка и руки спокойно спали на её умытых плечах учила верить в удачу замкнутая дорога учила верить в мечту непроходимая тень в добрых горбатых деревьях скрыта фигура бога который пасёт ночами своих влюблённых детей гонит на запад тучи непостоянное лето последние тучные нивы плывущие через тьму милые дорогие не вечна же лесть в поэты когда ты с хорошей девчонкой поэзия ни к чему я снял очки и тут же споткнулся о чью-то руку В небе большой медведицы лёг пешеходный мост, и мимо деревьев, слившихся в одну сплошную разруку, невозрима российская фигура брела на пост. Взывающий к вечной дружбе звал друга Бори и Вити. Кто-то из нас в полметре калитку не мог никак осилить, и в этом мире, предельно лишённом событий, терпкая тривиальность перерастала в факт. Дальние звуки радио из лагерей доносило, парочки шли навстречу и падали под обрыв. Не видели тут гусенка? Неожиданно вопросила дымчатая старуха, выскочив, как нарыв. В каждый атом поэзии лезла житейская проза с засученными рукавами по пыльным путям земли. Луна не спеша Месила зелёные сдобы на воза, и в них ступали влюблённые воры и патрули. Где-то там, за горами день ещё теплит хвою, и холод чуть поднимается из грустной сырой травы. Речная зеркальная нечисть овладевает ольхою и тянется над водою воинство безголовы. Теперь мы были у речки Плыла по воде копейка, луна своим круглым глазом мешала из-за угла, а мы сидели на нашей, на чьей-то старой скамейке и грелись остатками за день растраченного тепла. Мы узнавали ночь, где тени шагают по две. Двенадцатого, семнадцатого июля пятьдесят пятого года.